На просьбы заключенных Бачков ответил лекцией о строительстве социализма, небывалом подъеме народного хозяйства, об успехах китайской революции, самодовольное косое ввинчивание шурупа в мозг, от чего мы всегда слабеем и немеем. Он пришел в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия охраны было правильным. Скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было, это ложь бандитов, и избиений тоже не было. Он просто изумился, что смеют просить его нарушить инструкцию о раздельном содержании ЗК-ЗК. Они так говорят о своих инструкциях, будто это довечные и домировые законы. Вскоре прилетели на Дугласах, еще новые и более важные генералы долгих будто бы в то время начальник гулага и егоров замминистра мвд ссср было назначено собрание в столовой куда собралось до тысяч заключенных и кузнецов скомандовал внимание встать смирно и с почетом пригласил генералов в президиум а сам по субординации стоял сбоку. Иначе вел себя Слученков. Когда из генералов кто-то обронил о врагах здесь, Слученков звонко им ответил, «А кто из вас не оказался враг? Ягода враг, Ежов враг, Абакумов враг, Берия враг. Откуда мы знаем, что Круглов лучше?» Макеев, судя по его записям, составил проект соглашения, по которому начальство обещало бы никого не этапировать и не репрессировать, начать расследование, а зэки зато соглашались немедленно приступить к работе. Однако, когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект зеки чистили их лысыми комсомольцами, уполномоченными по заготовкам и чекистскими халуями. Особенно враждебно встретили их на женском лагпункте, и особенно неприемлемо было для зеков согласиться теперь на разделение мужских и женских зон. Рассерженный Макеев отвечал своим возражателям, «А ты...»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 Генералов проводили там, где можно, конечно, не по секретной зоне хоздвора, и давали им разговаривать с зэками, и собирали для них большие собрания по лагпунктам. Блеща погонами, хозяева и тут рассаживались в президиумах, как раньше, как ни в чем не бывало. Арестанты выпускали ораторов. Но как трудно было говорить... Не только потому, что каждый писал себе этой речью будущий приговор, но и потому, что слишком разошлись знания и представления об истине у серых и у голубых, и почти ничем уже нельзя было пронять и просветить эти дородные благополучные туши, эти лоснящиеся дынные головы. Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий, коммунист и участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на хоздворе и зворованного с обогатительной фабрики свинца заставляют делать себе дробь для браконьерства, если огороды им копают заключенные если для начальника лакпункта, когда он моется в бане, расстилают ковры и играет оркестр. Чтоб меньше было такого бестолкового крику эти собеседования принимали и вид прямых переговоров по высокому дипломатическому образцу. В июне как-то поставили в женской зоне долгий столовский стол, И по одну сторону на скамье расселись золотопогонники, а позади них стали допущенные для охраны автоматчики, по другую сторону стола сели члены комиссии, и тоже была охрана. Очень серьезно стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подтапливались зэки, слушать толковище, и подкрикивали. И стол не был без угощений. Из теплиц хоз двора принесли свежие огурцы с кухни квас. Золотопогонники грызли огурцы, не стесняясь. И еще было как-то полускрытое совещание лагерной комиссии с пятью генералами МВД в домике у вахты третьего лагпункта. Требования просьбы восставших были сформулированы еще в первые два дня и теперь повторялись многократно.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 между лагпунктами, восьмичасовой рабочий день, как у вольных, увеличение оплаты за труд. Уж не шла речь о равенстве с вольными. Свободная переписка с родственниками и иногда свидания, пересмотр дел. И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило Конституции, а многие были только просьба о возврате в старое положение но невозможно было хозяевам принять ни малейшего из них потому что эти подстриженные жирные затылки эти лысины и фуражки давно отучились признавать свою ошибку или вину и отвратно и неузнаваемо была для них истина если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций а из уст черного народа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 как будто ВТЛ 20 лет было иначе. Но можно будет обдумать, какие-нибудь устроить дни встреч. А вот начать в зоне работу следственной комиссии по обстоятельствам расстрелов генералы внезапно согласились. Но Слученков разгадал и настоял, чтоб этого не было. Под видом показаний будут стукачи дуть на все, что происходит в зоне. Пересмотр дел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 разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял свое судебное дело? Давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы освобождение, кажется, с реабилитацией? Только ли профессионально-военной была его гордость, что в таком порядке он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения, потому что оно его захватило? Я это отклоняю. Или, зная командные свои способности для того, чтобы умерить его, ввести в берега и взаимные расправы предотвратить, сдерживая Слученкова, и укращенной волною положить под сапоги начальству, так думаю. Во встречах, переговорах и через второстепенных лиц Он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров ловкача Маркосяна с поручением от комиссии. Воспользовался ли такими случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой. Два телохранителя... Два огромных украинских хлопца все время сопровождали Кузнецова с ножами на боку. Для защиты, для расплаты. Макеев утверждает, что в дни восстания была у Кузнецова и временная жена, тоже Бандеровка. Глебу Слученкову было под 30. Это значит, в немецкий плен он попал лет 19. Сейчас, как и Кузнецов, он ходил в прежней своей военной форме, сохраненной в коптерке, выявляя и подчеркивая военную косточку. Он чуть прихрамывал, но это искупалось большой подвижностью. На переговорах он вел себя четко, резко. Придумало начальство вызывать из зоны бывших малолеток, посаженных до 18 лет. Сейчас уже было кому и двадцать-двадцать один год для освобождения. Это, пожалуй, не был и обман. Около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слученков ответил, а вы спросили бывших малолеток, хотят ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей? И перед комиссией настаивал, малолетки — наша гвардия. Мы их не можем отдать. В том и для генералов был частный смысл освобождения этих юношей в мятежные дни Кенгира. Уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоной. Законопослушный Макеев начал все же сбор бывших малолеток на суд освобождения и свидетельствует, из 409 подлежавших освобождению — удалось ему собрать на выход лишь 13 человек. Учитывая расположение Макеева к начальству и враждебность к восстанию, этому свидетельству можно изумиться. 400 молодых людей в самом расцветном возрасте и даже в массе своей неполитических отказались не только от свободы, но от спасения, остались в гиблом мятеже. А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так. «Присылайте. Присылайте в зону побольше автоматчиков. Мы им глаза толченым стеклом засыпем, отберем автоматы. Ваш кингирский гарнизон разнесем, ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним. На ваших спинах войдем в Караганду, а там наш брат». Может быть, эти угрозы и повлияли на начальство, — когда выбиралось орудие подавления. Можно верить и другим свидетельствам о нем. Кто побежит, будем бить в грудь. И в воздухе финкой взмахнул. Объявлял в бараке, кто не выйдет на оборону, тот получит ножа. Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения. Новорожденное лагерное правительство как и извечно всякое, не умело существовать без службы безопасности, и Слученков эту службу возглавил, занял в женском лагпункте кабинет опера. Так как победы над внешними силами быть не могло, то понимал Слученков, что его пост означал для него неминуемую казнь. В ходе мятежа он рассказывал в лагере, что получил от хозяев тайное предложение — Спровоцировать в лагере национальную резню Очень на неё золотопогонники рассчитывали И удивительно, что она не случилась Добрый прообраз к нашему будущему И тем дать благовидный предлог Для вступления войск в лагерь За это хозяева обещали Слученкову жизнь Он отверг предложение А кому и что предлагали еще Те не рассказывали Больше того, когда по лагерю пущен был слух, что ожидается еврейский погром, Слученков предупредил, что переносчиков будет публично сечь. Слух угас. Ждало Слученкова неизбежное столкновение с благонамеренными. Оно и произошло.